На морде расположено три пары глаз. Каждая видит мир в разном спектре: магическом, физическом и тепловом. Мозг спрятан под надхвостной пластиной, поэтому от сечения головы его не убьет. Надежнее бить в сердца. Первое расположено в центре груди, второе под желудком. Итшо. Ниши демонические сущности. внешне ничем не отличимые от коней, обитают в долин рек или небольших озер, заманивают людей беззvinным обликом. Ими часто пугают непослушных детей, однако из-за редкости все больше магов начинают считать их не более чем фольклором. Кутстари. Высший демон способны управлять сознанием своих жертв и создавать иллюзии, пользуясь воспоминаниями людей. Как правило, прячется в болотах, под водой или корнями деревьев. По последним исследованиям конклава не имеет собственного сознания и по своей природе напоминает грибную колонию. Ораши. Редкий вид высшего демона, обитающий преимущественно в горах Ньена. Описание часто схоже со сказочными драконами.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 Он же забытый или не называемый егеря специально обученные солдаты в южных провинциях входят в состав патрулей сражающихся с демонами Нередко помимо подходящего для схваток с чудищами оружия имеют арсенал магических амулетов хотя сами чаще всего магами не являются Защита имени небольшой значок в форме восьмиконечной звезды с тёмным камнем в центре. Каждая защита соответствует определённому имени лиги и имеет специальное магическое плетение, накладываемое конклавом. По поверьям, чёрный камень в значке частичка одного из семерых. Ледяной сезон. Примерно 2 месяца. Когда северо-восточное побережье Келирос ковано льдом, затрудняя судоходство. Обычно длится с декабря по февраль. Лига. Объединение гильдий убийц, занимающееся защитой их прав. По правилам Келиро в заказных убийствах виноват заказчик. Поэтому, если представитель лиги будет пойман на месте преступления,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 и вертикальные размеры которого заметно превышают горизонтальные. Чаще всего установлены группами. По поверьям, в них заключены высшие демоны или же слуги восьмого. Поэтому менгиры часто покрывают рисунками рун и в день ночи приглашают жрецов хеввы для освещения. Одиночные в основном встречаются вдоль дорог. Группы из нескольких около деревень и городов. Наблюдатель. Представитель гильдии, закреплённый за конкретной гильдией убийц. Следит за её деятельностью, ведёт учёт всех заказов, выдаёт значки защиты имени, занимается обучением теней. Наблюдатели чаще всего являются тенями. Рандори.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 Покровительница торговли и рыболовства Уна. Хозяйка леса, богиня плодородия и семейного очага Кетра. Септ. Группировка магов, объединившаяся для изучения и совершенствования определённого мастерства. Каждый септ должен быть зарегистрирован конклавом, а все его члены раз в 3 года проходить аттестацию. Несколько септов, работающих в разных направлениях, но носящие единое название, традиционно именуются Домом. Тени. Элитные убийцы, входящие в лигу, специально обучены для убийства магов. Тен Обращение к титулованным жителям республики Инкши. Титул, как правило, не наследуется и даруется решением парламента за особые заслуги. Тэнья обращение к женщине. Магические часы. Основная единица времени в обиходе у простых жителей Косса лучина.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 разоворота. С часу ночи до 3 часов ночи. Час зубра время принятия важных решений. С 3 часов ночи до 5 часов утра. Час петуха рассвет, время зарождения жизни. С 5 часов утра до 7 часов утра. Час лани восход семи часов утра до девяти часов утра час дракона время вызывать к высшим силам с девяти часов утра до одиннадцати часов утра час змеи время отправляться в дорогу с одиннадцати часов утра до тринадцати часов дня час кобылы полдень с 13 часов дня до 15 часов дня час ибикса время исцеления с 15 часов дня до 17 часов вечера час журавля вечерние сумерки время бессмертных с 17 часов вечера до 19 часов вечера час луня закат время вестей с девятнадцати часов вечера до двадцати часов вечера час пса время выполнять обязанности сторожу дома с двадцати одного часа вечера до двадцати трех часов ночи час рыси время ночной охоты магические руны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 Перо, воздух, дождь. А май. Вода. Исток, божество. Анна Рейе. Судьба, предрешённая. Ардей. Закат. Асей. Дракон. Опасность. Отдай. Приказ. И есть то самое слово, что даровали семерым людям. Без дара услышать это слово невозможно. Бесад. Лёд. Вайс. Удар. Сломанный. Гро. Суть. Джатей. Дом. Защитник. Дега. Спасение ограда. Ианов. Зло. Тьма. Ив. Оковы. Свобода. в зависимости от расположения ис круг цикл илия пустыня засуха ируэ поиск скитания дорога исмер бесцельный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 Ное. Свет. Нрей. Охотник. Орей. Путь, цель. Песато. Близкий в контексте расстояния. Рантри. Знак, дерево. Раэри. Слуга, верный. Эрея. Поток. Рисай. Кровь, жизнь. Рох. Звук. Голос. Ресса. Камень, несокрушимый. Safey. Ночь небесный. Silve. Море, океан. Skairo. Гроза. Дар. Тай. Пламя. Тайши. Крыло. птица таара прекращение теер молот искра улре след у ней лёгкий море хефаэ тайна цена Цейр утро цветок Эфа смерть итог Эйдер степь бескрайний Ютари друг помощь Яра. Отец. Вера. Я Тели. Величие.